Глава 32. Но вернемся к Хедам, продолжил ухо. Наша главная задача забрать у них самое ценное. Это я уже понял, кивнул Борис. Головы. Нет, Берес, ты не понял. Когда я говорю о самом ценном для Хедов, я имею в виду не их головы, а то, ради чего они рискуют своими головами. Убийство пятнистых сами по себе не очень эффективны. Страх и террор мера временная. Полумера, я бы сказал так. Тут ведь какое дело получается? Если замочить одного хеда и до смерти запугать еще девятерых, им на смену пришлют новый непуганный десяток. И так будет продолжаться до тех пор, покуда существует тресс-трафик. Высокие цены на трессов покроют любые издержки, любые жертвы хэдхантерской корпорации. Но вот если поступление живого товара из окрестностей Ставродара прекратится... Хедом попросту нечего будет здесь делать. Отсюда вывод. Не пропускать трес-караваны. Топить и жечь тресовозки. И топить, и сжечь, и взрывать, и все остальное. Не моргнув глазом, ответил ухо. И не только тресовозки. Следует уничтожать всякого, кто не желает к нам примкнуть. А значит, рано или поздно обречен надеть трес-ошейник. Кто не с нами, тот против нас, да? «Можно сказать и так, а можно иначе. Мы в некотором роде очищаем человеческое общество от отбросов». «Даже так», — усмехнулся Борис. «Конечно. Расплодившиеся каннибалы...» «Стоп, стоп, стоп! Они не вы ли их сами их плодите, уничтожая кланы, несогласные с политикой, и оставляя после них неприкаянных, сбежавших одиночек, которым надо как-то выживать?» — Одиночки из уничтоженных кланов всегда могут примкнуть к Союзу и стать его членами. — Всегда ли, — с сомнением переспросил Борис? — Вообще-то, насколько мне известно, не у всех есть такая возможность. Во-первых, полноправное членство в Союзе стоит не одну хедовскую голову. А во-вторых, балласт ведь вам не нужен. Вам нужны только крепкие, здоровые и умелые бойцы. И, главное, послушные во всем. — Мы выполняем благородную миссию, значит, имеем право выбора. Борис покачал головой. «Интересно, а сам-то Ухо верит в то, о чем сейчас говорит? Раньше сержант избегал столь пафосных слов. Но то было раньше, и то был простой Хедовский сержант. А добивать своих раненых на охоте — это тоже благородная миссия?» Ухо поджал губы. «Надо же, обиделся. Неужто всерьез?» «Все, что мы делаем, укрепляет союз и ослабляет позиции Хедов. «Укрепляет союз». Борис внимательно посмотрел в глаза собеседнику. А может быть, ухо на самом деле уже сейчас всерьез задумывается о будущем? О том будущем, которое наступит после ухода хэт -хантеров. Если на освободившемся пространстве останется только одна реальная сила — союз, то бывший сержант сможет построить здесь, если не свою империю, то крепкое такое добротное княжество и станет единоличным его правителем. А что, совсем даже неплохо. Человек власти должен смотреть далеко вперед и заранее устранять помехи на пути к еще большей власти. Но даже если дело обстоит именно так, разве Ухо в этом признается? Нет, не сейчас. Пока он говорил о другом. — Не будет живого товара, не станет и охотников за ним, — говорил Ухо. — Ну да, — поморщился Борис, — дикие убивают диких, чтобы изгнать хедов. Мы убиваем трессов, уже попавших в трясовозки или потенциально готовых туда попасть. И хедом мы, кстати, убиваем тоже, не забывая об этом, Берест. Ну, насколько я понимаю, их вы не столько убиваете, сколько добываете. Как и они нас, — пожал плечами ухо. — Это взаимно. И они, и мы теперь одновременно и охотники, и дичь. Но разве это хуже, чем то, что было раньше? Борис пожал плечами. Честно говоря, он не знал. Он запутался. Сейчас, по большому счету, его интересовал только один вопрос. «Что ты с нами сделаешь, Уха?» «Какую роль отведут им с Наташкой? Роль охотников или роль дичи?» «Пока не знаю», — признался Уха. «Это будет зависеть от того, что вы расскажете. Итак, я, кажется, ответил на все вопросы. Теперь ваша очередь отвечать. Как вы выбрались из Тавродара, я слушаю, говорите». А, собственно, почему бы и нет? Рассказывать-то особо не о чем начал, Борис. У нас все было не так лихо и красиво, как у тебя. Мы со стольником спустились в городской коллектор. Взводный был с вами, удивленно перебил Уха Недолго, пока я его не пристрелил. Их взгляды пересеклись. Ясно, кивнул ухо. Продолжай, Берест. так вы спустились в коллектор и... И выплыли на волне в чужом гробу. Ухо недоверчиво прищурился. Потом просто плыли вниз по течению, — продолжил Борис. Потом отсиживались на зачищенном хедами хуторе. Вот и вся история. Хм. Бывший сержант нахмурился. Нельзя сказать, что она звучит очень правдоподобно. Как и твои приключения. С моими-то приключениями как раз все понятно. Но чтобы сбежать из города через коллектор, не договорив ухо, о чем-то задумался. Было нелегко, — согласился Борис. От одного воспоминания болтанки, пережитой в коллекторе, его мутило до сих пор. — Нелегко? — Раньше я считал, что это невозможно. В голосе уха прозвучали нотки недоверия. Похоже, он еще не решил до конца, говорят ли ему правду или лгут. — Если хорошо знаешь коллектор, и если уже имеешь опыт бегства через него, невозможное становится возможным, — заговорила Наташка. Ухо долго и внимательно смотрел на нее. Вот она что! Ты, видать, вспомнил, и то, что Наташка была треской, и то, что она работала в коллекторе, и то, что Чернява однажды уже совершила удачный побег из Ставрадара. Я. А вот теперь, кажется, Ухо им поверил. — Значит, знаешь, коллектор. — Знаю, — кивнула Чернява. — Хорошо. Ухо снова задумался и добавил с неожиданной улыбкой. — Очень хорошо. «Кажется, он что-то замышляет», — подумал Борис. «Коллектор ведь может быть не только выходом из города, но и входом в него». Борису стало ясно, что именно. «Наблюдатели сообщают, что хеды уходят из Ставродара целыми колоннами». Ухо заговорил быстро и деловито. «Видимо, начинается первый этап реорганизации хедовских сил. В городе остается совсем мало людей». «И поэтому союз наступает?» — спросил Борис. «Да, именно поэтому». У нас появился реальный шанс вышвырнуть хедов из Ставродара. И я вот о чем подумал. Если пройти через коллектор к городскому центру, то можно будет внезапно атаковать пятнистых с тыла. Это значительно облегчило бы штурм города. Что ж, идея была вроде бы здравая, но... Борис покосился на Наташку. Так ли легко проникнуть в Ставродар по тоннелям коллектора? Честно говоря, у него имелось на этот счет большое сомнение. У Наташки, судя по ее виду, тоже. А вот Ухо ни в чем не сомневался. — Вы нужны мне, — улыбнулся им бывший хэт сержант. — Я нужен вам. Борис задумчиво поскреб щеку. — Действительно ли Ухо им нужен? — Вообще-то да. Вообще-то без вариантов. Нужен. В Декарском Союзе, куда их забросила судьба, именно Ван решает, кому жить, а кому умирать. И они действительно нуждаются в его расположении и покровительстве, если, конечно, хотят выжить. Будем помогать друг другу, улыбка уха стала шире. Борис вздохнул. Помогать друг другу. Когда-то и со стольником они тоже пришли к подобному соглашению, и чем все закончилось, стычкой в накопителе коллектора. Тогда под печкой им с Наташкой повезло. Погиб Хедовский звотный, а не они. А кому повезет в этот раз? Ну так что, будем помогать?» Ухо пристально смотрел на Наташку. Но, конечно, она знаток коллектора, и от ее решения все зависит сейчас. Чернявая задумалась. «Коллектор выходит за город, но не за кольцо внешних блокпостов», — наконец заговорила она. «Мы сумели проплыть мимо них незамеченными». Только потому, что наш контейнер не бросался в глаза среди прочего мусора и не вызывал подозрений. Нас просто унесло волной и течение вместе с прочим хламом. Но вот незаметно пробраться к коллектору снаружи — это нереально. — Было нереально, — поправило ее ухо, — когда в блокпостах стояли гарнизоны. — А сейчас, — встрепенулся Борис, — сейчас там никого нет. Я же сказал, хеды покидают город. Разведка докладывает, что вся внешняя охрана снята. Уже нет даже мобильных патрулей на обычных маршрутах. Вертушек тоже не видно. Ты уверен? Честно говоря, сам Борис услышанному не очень-то верил. Ухо пожал плечами. Если бы я не был уверен, я бы не повел своих людей к городу. Штурмовать внешние блокпосты и переть на заградительные линии между ними — сомнительное удовольствие. Вообще-то да. Неприступные сооружения из бетонных коробок, непролазные проволочные заграждения и непроходимые минные поля образовали вокруг города надежную оборонительную систему. Прорваться через нее было бы весьма затруднительно даже для гвардейцев Ванна. Хедов в городе осталось слишком мало, чтобы рассеивать силы и контролировать дальние подступы к Ставрадару», — продолжал Уха. «Они должны сосредоточиться где-то на центральных улицах и держать оборону там». «А если это ловушка?» — спросил Борис. «Может быть», — легко согласился Ухо. Видимо, он обдумывал и такой вариант. Тем предпочтительнее будет внезапная атака из коллектора. Едва ли Хеды ожидают удара из-под земли. Это верно. Даже сторожилы Ставродара вряд ли смогли бы использовать лабиринты коллектора для скрытого передвижения по городу. Воспользоваться запутанными подземными ходами могут только работавшие там трессы. «Если мы внезапно появимся в самом центре их обороны...» Ухо замолчал и снова посмотрел на Наташку. «Все равно, — тряхнула головой чернявая, — мало подойти к коллектору, нужно еще как-то в него войти. И в чем проблема?» «Как в чем? Коллектор заблокирован. Там такие решетки стоят. Они поднимаются только перед самой волной, а лезть под волну — самоубийство». «Под волну никто не полезет, — сказал Ухо, — и решетки не вопрос». У нас хватит фугасных зарядов, чтобы их взломать. — Ну да, трофеи, — вспомнил Борис. Их гвардейцы Ивана везут целыми телегами. Среди захваченного пятнистых добра найдутся и фугаски, которые дикие могли добыть до введения хедовским начальством запрета на использование летальных боеприпасов. — Мне сейчас не хватает только одного, — продолжал ухо, человека, который хорошо знает коллектор. который сам не заблудится под землей и который сможет быстро провести по ходам штурмовую группу. Ухо так и сверлил Наташку глазами. — Ты тот человек, который мне нужен? Или я ошибся? Чернявая вздохнула, кивнула. — Хорошо, я поведу твоих людей. Договоренность была достигнута, однако оружие им так и не вернули. Потом отмахнулся Ухо. — Пусть сначала повоюют другие. «А вы оба с этой минуты держитесь возле меня, и чтоб ни на шаг, никуда, ясно?» А Борис хотел возразить, не успел. «Это приказ. Все».